Да уж, поезда сейчас шерстят вовсю. Впервые за все время разговора подал голос помощник Чернова. Часть операции, касающаяся прибывающих в Москву поездов, лежала как раз на нем. В поездах ехали переодетые в штатское агенты, следили за всеми подозрительными личностями и сдавали их при первой же возможности линейной милиции или пограничникам. Неожиданно то с грохотом упала в комнате отдыха чернов осекся на полуслове замерли и помощники там кто то есть спросил чернов да так обречённо вздохнул виктор андреевич но чернов уже входил в соседнюю комнату следом за своим шефом туда двинулись и помощники здравствуйте виновато улыбнулась и максана — Хорошо, что еще одеться успела, — с некоторым облегчением подумал Ларин, — и в порядок себя привести. — Кто это? — бесцеремонно тыкнул пальцем в Оксану Чернов. — Это кассир наш, это своя, — сбивчиво заговорил начальник вокзала. — Да вы в своем уме! — взорвался полковник. — Какая своя! Вы понимаете, о чем речь идет? — Товарищ полковник, все будет нормально, не волнуйтесь. Все хорошо, побледнев, оправдывался Ларин. Здесь ничего не было слышно. У нас отличная изоляция. Что она здесь сделала? Почему тут находится? Продолжал разоряться Чернов. Ларин вспыхнул и замолчал.